Глава девятая. Барагзай. Еще даже полдень не наступил, а с меня уже пот лился градом. Не освежал и прохладный ветерок, спина все равно была мокрая по тяжелым рюкзаком. «Может, холодная афганская зима и придется, кстати», — подумал я. «Жару таскать такой груз за плечами станет делом немыслим». «Честно признаюсь, стойкость армейских ребят...» Наших предшественников, которые пережили в Афганистане лето, вызывало у меня искреннее уважение. Несколько километров мы отшагали по пустыне, наконец приблизились к желтобурым стенам, за которыми начиналась деревня. Оказаться на воле было здорово, хоть какое-то развлечение после тесной базы. Оглядевшись по сторонам, я понял по лицам, что парни разделяют мои чувства, несмотря на то, что каждый тащил тяжелое снаряжение за плечами. За время, пока мы шли, я пару раз замечал в отдалении грузовики, поднимавшие тучи пыли, но они старались объезжать нас стороной, в буквальном смысле. Они знали, что будем останавливать и обыскивать их. Я уже смирился с мыслью о том, что единственный шанс переговорить с каким-нибудь водителем может возникнуть только в самой деревне, если машина окажется там. С утра небо было обложено тучами, которые наползали в долину с гор. Прогноз погоды обещал дайжи ближе к вечеру. И я надеялся, что мы успеем вернуться на базу раньше. По размерам Баракзай был куда меньше, чем Наузад, но именно здесь простирались поля, кормившие город. Деревня состояла из замкнутых жилых комплексов по нескольку домов с общим двором, обнесенных стенами. То же самое мы видели и в Наузаде. Скорее всего, эта манера застройки была общей для всего Афганистана. Комплексы построек соединялись между собою узкими и запутанными проулками. Пока мы шли по ним, к нам то и дело подбегала ребятня в грязных рубахах, шароварах, выпрашивая ручки и карандаши. Все они бегали басами. Я допустил ошибку и вручил карандаш темноволосому пацаненку с ярко-синими глазами, который отлично показывал жестами, что именно было ему надо. Тут вокруг меня образовалась небольшая толпа. Они тянулись ручонками, хватали меня за одежду и за руки. Я не хотел показаться грубым, но это надо было пресечь. Последнее, что нам бы всем хотелось, это чтобы кто-то из них сорвал у меня с пояса гранату и убежал. Я подозвал нашего переводчика, который тоже же подошел и разогнал детвору криком и бурной жестикуляцией. Но еще пару карандашей и фонарик они все же успели стянуть. Важной частью нашей миссии в Афганистане было завоевывать сердца и души людей, как нам объясняли перед отправкой. Но я не понимал, что у них в на нове. Нам говорили, что президент карзай просил, чтобы мы приехали сюда, но это была лишь публичная сторона политики. На самом деле он в нас нуждался, чтобы удерживать власть в этом регионе. Кто-то из местных был нам рад, кто-то поражал недовольство. Это было естественно. Одно я знал твердо. Если силы коалиции не смогут обеспечить Афганистану безопасность и стабильность, мы наверняка потеряем поддержку мирных жителей. И неважно, кто и как относился к решению о вводе войск в Афганистан. Оставить Талибану власти, чтобы они и дальше плодили здесь террористов, было бы плохо для всех. Моя рация внезапно жила. Один из парней спрашивал, что ему говорить в ответ, потому что спрашивает его, не русский ли он солдат. Еще один показатель того, насколько изолированными и отрезанными от всего мира были эти люди. Талибы запрещали радио и телевидение, поэтому все вещание прекратилось, когда они пришли к власти. В результате многие в Гельменде даже не знали о действиях США в 2001 году. Не успел я нажать на кнопку для ответа, как в наушниках послышался саркастический голос босса. «Наверное, неплохо было бы сообщить, что мы британцы, и пришли сюда им помочь», — предложил он. По мере того, как мы шли через деревню, вокруг появлялось все больше людей. Кто-то выглядывал из-за угла, кто-то из пряткатых ворот. Никаких эмоций на лицах. И только мужчины. Ни одной женщины. Все как один бородатые, если, конечно, возраст позволял. Все одеты одинаково. Серая или голубая рубашка на выпуск, мешковатые штаны и кожаная обувь, видавшие лучшие дни. Когда мы проходили по улице, достаточно широкой для машин, я заметил проехавший в отдалении небольшой мини-вэн. На крыше сидели дети, я помахал им рукой, и двое мальчишек помахали в ответ Чуть дальше мы обнаружили некой подобие рыночной площади. Здесь торговали какими-то подгнившими фруктами и овощами. Перед раскрытыми Настей же дверями мастерской лениво прохлаждались двое подростков. Рядом, прямо на земле, среди пятен машинного масла, была беспорядочно свалена какая-то груда автозапчастей. Из полуразрушенного строения, где, судя по всему, когда-то находился магазинчик, Вышел старик с морщинистым лицом и, на удивление, ясными глазами. Он вылог деревянную клетку с пестрой птицей, отчаянно хлопавшей крыльями. Не знаю, служила ли она украшением дома или годилась в пищу, но он очень хотел продать на мою. У меня не было при себе денег. Я сильно сомневался, что боссу понравится, если с вот я вернусь с птичьей клеткой в руках, так что я отрицательно замахал руками, мол, спасибо, не надо, даже пытался выговорить по-афгански «салям алейкум». В ответ он непонимающе уставился на меня. Видимо, попытка оказалась незащитна. Если бы рядом был Гарри, я бы просил его узнать у старика, не знаком ли тот с каким-нибудь водителем грузовика. Но, увы, мне не повезло. Чтобы попрощаться, я предложил правую руку к сердцу. Мне казалось, что этот жест приветствия мира должен был понятен всем. Правда, для этого пришлось опустить автомат. повес на боку но левой рукой прощаться было нельзя афган считает что она годится только для того чтобы подтирать зад так что изсп я не хотела оскорбить старика у меня выбора не было все улочки тут выглядели одинаково без особых примет и названий и здесь и был почтальон ему вероятно приходилось нелегко со всех сторон высились глухие стены и невозможно было ориентироваться какой проволок куда ведет Никто особо не удивился, когда через пару минут по рации пришло сообщение, что мы первую контрольную точку пропустили. Босс хотел, чтобы мы проверили здание, которое здесь использовалось под школу, и обсудили с местными старейшинами, в чем они нуждаются, какую помощь мы можем им предложить. Наш авангард провел торопливую реконсировку на местности и, оставив нашу группу дожидаться на месте, направился обратно в поисках нужного поворота. Мы снова углубились в лабиринт узких улочек и нависающих стен. Я шел медленно, присматривая за парнями впереди. Здесь не задувал ветер и отвратительно пахло гнилью и человеческими выделениями. Казался этот запах липх кожи, от него невозможно было избавиться. Всякий раз, когда патруль останавливался, мы смотрели по сторонам, переходили в нижнее положение для стрельбы, заставляло беречь силы. Приседать и подниматься в полной экипировке со снаряжением с каждым разом становилось все труднее. Меня уже ныли колени, им явно не нравилась такая жизнь. можно на земле было столько грязи, что опускаться в нее было неприятно. Нам сообщили, что босс добрался в центр деревни и просил о встрече со старейшинами. Местные отправились за ними. Я прошел вдоль морпехов, занимавших оборонительную позицию, чтобы убедиться, все ли в порядке. Центр деревни представлял собою пустую площадь размером с обычный бассейн. По краям стояло несколько невысоких обветшалых зданий. Рядом виднелись пустующие деревянные лотки и столы. Постепенно на площади собирались люди. Взрослые мужчины и вездесущие ребятня. Все по-прежнему в традиционных свободных серо-голубых одеждах. Соногие малыши толпились вокруг морпехов, но близко подходить не отваживались. Я дошел до босса, рядом с которым обнаружился Гарри, наш переводчик. Я чем-то переговариваясь с высоким представительным стариком в безупречно белом тюрбане и самой длинной седой бородой, какую я когда-либо видел. Она доходила им почти до пояса. Проходя мимо, чтобы поправить стойку одного из парней, который смотрел не в ту сторону, я уловил обрывки разговора. Старейшина говорит, они до сих пор не получили ни лекарств, «Ни еды, ни школьного оборудования, хотя им все это давно обещали», — переводил Гарри. Босс начал что-то отвечать, но я уже этого не слышал. Впрочем, о смысле сказанного можно было догадаться. Итак, в регионе было слишком небезопасно. Ни одна гуманитарная организация не рисковала посылать сюда людей и грузы. Если местные рассчитывали на помощь, они должны были сотрудничать с нами против талибов. Только тогда поставки, может быть, наладить. Разговор продолжался еще несколько минут и закончился тройным рукопожатием. После чего босс дал знак, что пора идти дальше. Деревня закончилась внезапно, и мы вновь оказались в пустыне. Неожиданно кто-то подергал меня за рукав. И, опустив глаза, я увидел девчушку с темно-каштанными волосами и пронзительно-зелеными глазами. На вид ей было лет десять, не больше. Она протягивала мне раскрытую ладошку. Я присел на корточке, чтобы оказаться с «Привет, малышка. Чего ты хочешь? Дай, догадаюсь. Ручку, да?» Этропль огляделся в надежде, что на меня не накинутся толпы ее друзей. Но все было чисто, так что я выудил из кармана карандаши и пару конфет, которые специально прихватил для такого случая. Она ухватила подарок и расплылась в широченной улыбке. «И вместо того, чтобы сбежать...» Внезапно разразилась длинной тирадой на пушту. К счастью, Гарри оказался неподалеку, рядом с одним из наших капралов. «Эй, Гарри, можно тебя на минутку?» — крикнул я. Он тут же подбежал к нам и поздоровался с девочкой, которая по-прежнему не выказывала ни малейшего страха. Это было удивительно. «Я понятия не имею, что она говорит. Ты не переведешь мне дружище?» — попросил я. Гарри принялся оживлённо толковать о чём-то с девочкой. Я с интересом наблюдал за ними, не понимая ни единого слова. конец Гарри посмотрел на меня. — Она хочет, чтобы ты научил её писать, — сообщил он ровным, обыденным голосом, как нечто само собой разумеющееся. — Ого! — только и мог сказать я на это. Девчушка смотрела, так точно надеялась получить первый урок прямо здесь. — И сейчас. Гарри тоже смотрел на меня выжидающе, хотя он знал, какой ответ я вынужден дать. — Извини, малышка, никак не могу. Не сейчас, но, надеюсь, что скоро. Я говорил, это скорее Гарри, чем девочки. Значит, на миг задержал на меня взгляд, потом перевел мои слова на пушту. Я достал свой блокнот и открыл его там, где еще оставались чистые листы. Сколько мог, я вырвал и протянул ей. — Это все, что я пока могу тебе дать. — Хорошо? — это она поняла и без перевода. Радостно ухватила бумагу и бросилась прочь к центру деревни. — Гарри, ты тут есть школа? — спросил я, пока мы догоняли наших. С севера подул. Вновь прохладный ветер, можно было вздохнуть с облегчением. Гарри ответил, не поднимая глаз. — Да, но учитель только один, у него нет ни учебников, ни бумаги. так что в школу почти никто не ходит. Пока наш патруль продвигался дальше на север, я размышлял о том, как мы могли бы помочь всем этим людям. Все мои усилия по спасению собак на этом фоне выглядели ничего не стоящей ерундой. Не мог же я бросить начатое на полпути. Мне не удалось найти грузовик. Ни в Баракзай, ни в окрестностях. Значит, про Кандагар можно было забыть. Кажется, оставался только всего один выход. Пришло время нарушить правила.